«Папа?» Переступив порог квартиры, набрала она с нового аппарата номер отца. «Здравствуй, папочка». «Нет, нет, нет, у меня все в порядке». «И у Виталика тоже». «А это сейчас мой новый номер, ты сохрани». «Пап, скажи, в квартире Арины Ивановны чкалова кто-нибудь живет?» «Нет». «Замечательно. Пап, мне нужны ключи. Они у тебя с собой?» «Я после объясню, для чего. Надеюсь, твоя половина не будет возражать? А в общем, жди. Через пару часиков заеду». На то, чтобы собрать необходимые на первое время вещи, потребовалось около часа, дольше всего пришлось провозиться с компьютером в кабинете и дисками, перекачать свои папки на портативные ташиба последней модели, который был подарен мужем на десятилетие свадьбы. Как не подмывала Катю оставить ноутбук в квартире, победил разум. На чем писать задуманную книгу? Что касается дисков, то они с Виталиком изначально предпочитали разную музыку, а раз так, то свои она заберет с собой. Окинув взглядом, Уютную квартиру, в которой теперь витали ностальгические воспоминания. Катя заказала такси, оставила на банкетке в прихожей короткую записку, вытащила в коридор здоровенную сумку, набитую вещами, и вызвала грузовой лифт. К сожалению, кое в чем, Евгения Александровна, вы оказались правы. Я больше. Не хочу здесь жить. Эта квартира стала мне чужой. Надо позвонить Колесникову и узнать, на каком свете моя машина с началом новой жизни, Екатерина Александровна, Все будет хорошо. Не дрей. Не может быть нехорошо. Шагнула она в открывшиеся двери. Лифта.